Глава пятая. Винцента. Резкий вздох отозвался тупой болью в травмированных ребрах, но зато эти ощущения живо напомнили о причине моего незавидного состояния. Села рывком, с трудом открывая немного опухшие глаза. «Тише, птичка, все уже хорошо». Успокоил меня Интар, мягко поглаживая по спутанным волосам. «Где Арестен? и Тарель? спросила я дракона, боясь услышать ответ. «Мы целы, малыш. Успокойся». Сказал Рис, целуя меня в щеку. Тарель осторожно обнял меня, усаживая удобней. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, аккуратно прощупывая аристократическими пальцами мои ребра. Тело слушалось еще не очень хорошо. Но эрлинги крепкие, существа с хорошей регенерацией. Скоро я буду в полном порядке. «Хорошо. Пара часов, и я буду в норме», — ответила я, оглядываясь по сторонам. «Мы сидели на чистом белом песке». В двадцати метрах от нас была линия прибоя, на которой виднелись редкие обломки надежды, а сзади была отвесная скала, редко поросшая колючим кустарником. «Где мы? Кто-нибудь еще уцелел?» «Нет», — хмурый сказал Рис. «Это был ад. Нам повезло, что Интар дракон, он обернулся и нашел тебя в обломках, а потом мы несколько часов болтались на огромных волнах у него на спине. «Я так боялся тебя не найти, птичка!» — хрипло сказал Интар, обжигая мою душу тоскливым взглядом золотых глаз. «Что это за место?» — повторила я вопрос, потому что побережье не напоминало мне ничего из увиденного ранее. «Не знаю. Насколько я могу ориентироваться по картам, здесь никакой суши быть не должно. По идее, мы должны быть где-то над гиблой впадиной». Хмурился Тар, пытаясь распутать свои длинные волосы, которые изрядно свалялись. Ри, Тар, осторожно! Кто-то летит!» — нервно рыкнул Интар, оборачиваясь драконом. Я силилась рассмотреть неведомых агрессоров на фоне неба, но солнце изрядно слепило, да и острое зрение еще не восстановилось, поэтому и я видела лишь размытые силуэты. Интар зарычал, прикрывая крыльями меня и эльфа с магом. У риса в руках уже вибрировал крупный боевой пульсар, а Ториэль достала с пространственного кармана свои парные кинжалы, обманчиво расслабленно покручивая их в руках. «Как ты думаешь, что это за зверь?» спросил у кого-то один из прибывших, не решаясь приблизиться к нам. Интар перестал рычать, удивленно оглядываясь на меня, но принимать человеческий облик не спешил. «Похож на дракона?» — отозвался другой мужской голос. «В легендах они разумная раса, да и вымерли уже давно», — сказал третий. «Может, это одичалый какой-то, или просто ящер», — предположил четвёртый, заставляя Интара возмущенно фыркнуть. «Он разумен, просто кого-то защищает». Спокойным бархатным баритоном сказал еще один мужчина, вызывая у меня приятные мурашки. «Мы не будем нападать. Если вы пришли с миром, то главный жрец побеседует с вами, и мы даже поможем вам покинуть остров». Обратился он к Антару. Муж немного помедлил, но все же его охватило привычное золотистое сияние, прежде чем он обернулся человеком. Аристен развеял пульсар, Антар опустил руки, но клинки не спрятал. Некоторое время мы с удивлением рассматривали группу из пяти воинов, а те отвечали взаимностью, пытаясь разглядеть меня за спинами мужей. «Моё имя Вейлан. Я командир стражи. Кто вы и как попали на наш остров?» — спокойно спросил мужчина, но от вкратчивого, бархатистого тембра его голоса я буквально млела, как будто он шептал мне нежности на ушко. «Моё имя Интар. Мы плыли на материк с окраинных островов и попали в шторм. «Нас вынесло сюда вместе с обломками судна», — осторожно ответил муж, не спеша раскрывать личности остальных. «А другие? Кого вы прячете за спинами?» — настаивал мужчина, а я, украдкой выглядывая из-под руки Ириса, глазела на него не в силах отвести взгляд. Мое внимание привлекли не тонкие аристократические черты лица и не идеальный мужской торс, прикрытый лишь кожаными ремешками крепления ножен, а крупные белоснежные крылья и светлые волосы, собранные в высокий хвост. «Это мои соклановцы, Тарель и Аристен. Опрячем мы свою супругу. Она ранена и взволнована. У нас нет причин доверять вам настолько, чтобы показывать жену», — холодно ответил Энтар. «Женщина?» — воодушевился Ирлинг, но тут же нахмурился и продолжил допрос. «Эльф и маг — побратимы дракона?» «С каких это пор в нашем мире появились смешанные семьи?» «Какой расы ваша супруга? Если ей нужна помощь лекаря, то Нейкор может ее оказать», — продолжал проявлять настойчивость Вейлон. «Спасибо, не стоит. Жене уже лучше. Смешанные браки появились более сорока лет назад, когда сбылось пророчество и был совершен призыв. Разве вы этого не знаете? Когда на вашем острове последний раз были посетители с материка? Почему вы не в курсе этих новостей?» задал встречные вопросы Интар, избегая упоминать о том, что я с белокрылыми Ирлингами одной расы, причем настолько одной, насколько я и сама до недавнего времени представить не могла. «Давно. К нам сложно попасть. Так что насчет супруги? Кто она?» — упорно любопытствовал Ирлинг. «Драконы не показывают своих женщин, пока не будут уверены в их полной безопасности, а я пока не имел честь удостовериться в ваших намерениях». уклончиво ответил муж. Вейлон нахмурился, но больше настаивать не стал. «Хорошо. Мы проводим вас во дворец последней тайрины. Совет решит, чем вам помочь». Ирлинги окружили нас, но Рис набросил на меня иллюзию. Он не был таким мастером этой редкой магии, как моя сестра Сандра, но все же умел несколько часов держать один образ. Сейчас может сделал меня копии Ториэля, поэтому я имела возможность, не таясь, разглядывать идущих рядом с нами Ирлингов. Только на первый взгляд мне показалось, что они такие же белоснежные, как мой отец Ададжи. Но это было не так. Волосы непредставленных мужчин были разных оттенков светло-пепельного, как и кромка на оперении крыльев. Самым светлым был Вейлон, поэтому он мне и показался полностью белым. Мы подошли к отвесной скале, и глава стражи снова развернулся к нам, заговаривая. «Дальше нет дороги. Нужно взлететь. Я мог бы понести вашу супругу», — предложил он, безошибочно находя меня глазами, несмотря на морок. «Не стоит. Я сам. Только предупредите, чтобы меня не атаковали, приняв за монстра», — сказал Энтар, снова обращаясь с Апфировым гигантом. «Хорошо», — нехотя ответил Вейлон, кивая двум другим Ирлингам. Выбранные стражники улетели вперед. Мы с Рисом и Таром разместились на спине Интара, удерживаясь за крупные шипы. Первым в воздух поднялся Вейлон, внимательно наблюдая, как тяжело взлетает мой бедный, уставший дракон, а когда мы поравнялись с Эрлингом, остальные стражники последовали за нами.